Вдавив педаль газа, Тони быстро свернул с дороги в соседний переулок, спугнув со свалки помоенных котов, прыснувших во все стороны. По главной улице позади них с сиренами и воем промчалась кавалькада полицейских и пожарных машин. Далеко, над куполообразными крышами домов, полыхало зарево бушующего пожара, перекинувшегося на несколько близ стоящих бараков и складов с пиротехникой. Вскоре прогремел еще один более мощный взрыв, и в небе началось светопреставление. Сотни тысяч петард своим, стартовали в воздух, чтобы оглушительно взорваться разноцветной радугой. Оценить ущерб и количество пострадавших было невозможно по причине удаленности от места взрыва. На первый взгляд можно было смело предположить, что жуткий переполох получился то, что надо. Посмотрев на светящиеся стрелки нарочных часов, Хог закусил нижнюю губу. Они непростительно отставали от графика на 2 минуты 40 секунд. Твой выход! -быстро сказал он напарника. Сбавив скорость, Хок дождался, пока Пирс покинет машину, прежде чем снова нажать на газ. Оставшись в одиночестве, Сергей быстро полез вверх по сеточному забору, за которым виднелась пульсирующая мертвенно-бледными огнями антенны субканальной связи и ярко освещенная прожекторами небольшая будка сторожа. Охранявшие территорию двухголовые церберы с тихим рыком кинулись на незваного пришельца, готовые вцепиться ему в глотку и разорвать на части. Но Пирс не растерялся. Он терпеливо дождался, пока они в едином порыве прыгнули на него, прежде чем стукнуть их головами друг от друга, на время погрузив в беспамятство. На шум и виск из домика выбрался согбенный годами сторож. Неопрятного вида старик лет 70, в клетчатой рубахе на выпуск, бейсболке и тусклым фонарем в руках. И кто здесь?» Требовательно прошамкал он в темноту, щуря близорукие глаза. «Костлевая с косой». Ухмыльнулся Пирс, появляясь позади него словно призрак. Нежно связав старика найденным в будке куском провода, заткнул ему рот кляпом из губки. Быстро осмотрев помещение, покидал в сумку найденную еду, мотки веревок, несколько столовых ножей и прочие мелочи, которые могли пригодиться в дороге. Вывести из строя антенну оказалось не сложнее, чем угнать машину. Долгие месяцы тренировок в техническом отделе Форта Росс не прошли бесследно. Зная, что и как работает, он мог извлечь одну мелкую деталь, чтобы надолго вывести из строя весь механизм, не опасаясь, что поломку быстро обнаружит и нейтрализует. Раздавив каблуком цилиндрик квантового сопротивления, довольно от удачно выполненного задания поспешил в сторону федеральной трассы номер 4. С холма освещенную дорогу было прекрасно видно, как и над местом пожара аэрокары МЧС, полиции и пожарников. Перепрыгивая на бегу через низкие изгороди, Пирс подоспел к стоящей на развилке машины точно в срок. Сорвавшись с места, Хок выехал на шоссе и поехал не в противоположное от форта направление, а прямо в адскую кузницу, как выразился бы капитан Макмиллан. План был следующим. Создать шумиху, отключить связь, заставить людей метаться, внося неразбериху и до поры укрыться как можно ближе к форту, где искать их точно никто не будет. Как любил говаривать приемный папаша Пирса, «Самая густая тень всегда под свечой». И в этом он был прав. Их будут искать где угодно, но только не у себя под носом. По дороге Хок рассказал, что пока ждал пирса, заминировал линию ЛЭП, центральную. Взрывать ее раньше срока не стоит, но и медлить опасно. Позаимствовал вот по случаю. В сумке еще пара мелочей. Хок одобрительно кивнул, увидав блеск ножей. Выключив фары, напарники ехали в темноте еще минут 40, прежде чем вдали показалась громада скалы в форме усеченного конуса. «Если удача будет на нашей стороне, мы доберемся до резервного аэродрома за 20 минут. Итак, 10 минут ушло на угонный взрыв, 10 на поездку до башни связи, 15 на грязную работенку. Время на поездку и того потери составляет ровно час», — стал подсчитывать пирс, — «у нас 2 часа чистого времени». Неплохо для дилетантов. «Мы давно не дилетанты, а кинжала», — улыбнулся Хог, снова доставая из кармана заветный пульт. Сосредоточенно управляя Бьюиком, он дождался, пока они отъедут еще на километр, прежде чем снова щелкнуть тумблером. Короткая вспышка на горизонте, и далеко позади них заискрили разряды ярких молний из рвущихся проводов. Башня Лэб завалилась на трансформаторы, вызвав невиданную по красоте бурю разноцветных молний, какие бывают лишь во время грозы. На город в пустыне опустилась чернильная тьма. Только все еще бушующий в его центре пожар и мечущиеся прожектора указывали, в какой стороне он находится. Освещение дороги также вырубилось, но близился рассвет, и ночь была уже не такой темной, как час назад. Приближалась цель их пути – запасной аэродром, откуда стартовали в безоблачное небо пузатые транспортные самолеты «Геркулес» с военными грузами на борту. Приятелям предстояло попасть на борт одного из них, или весь план побега рушился как карточный домик.